Глава 23. Тиф. Пока она их ждёт, Тиф оплачивает онлайн семь разных счетов. Когда она найдёт этот тайник с многомиллионными картинами, она установит автоплатёж и не придётся всё время жить в страхе перед платой за перерасход по кредитке. Звонок в дверь. В коридоре стоят двое мужчин. Один высокий и жилистый, двигается как человечек из надувной трубы. Другой телосложением похож на холодильник, на спине у него рюкзак, который выглядит маленьким в сравнении с его фигурой. Майк сказал ей, что придут двое мужчин: Филлиди и Эль Чапс. Она смотрит на парня, похожего на холодильник, с добрыми глазами и аккуратно подстриженной бородой. Ты должна быть Эл Чапс?» Но высокий жилистый парень кивает. Это её. А ты, Фили Ди?» – спрашивает она другого парня. Ага, ди это Деон. Он скидывает рюкзак на пол. Эль-Чапс улыбается ей и скрещивает свои длинные руки за спиной. у него тоже добрые глаза. Когда на двух крупных мужчин Тиф чувствует утрату контроля и начинает сомневаться в своем решении, чтобы Майк позаботился об этой ситуации, а не полиция. «Ну, этот парень Декс должен прийти где-то через час, говорит она. О'кей, круто, отвечает Эл Чапс. Двое мужчин проходят мимо Тиф. Подождите, снимите обувь. Они останавливаются в прихожей, чтобы снять обувь. Пройдя в гостиную, Эл Чапс садится в кресло, а Фили Ди принимается делать растяжку. "Погодите, а что вы собираетесь делать?" спрашивает Тиф. "А что ты имеешь в виду?" интересуется Филлиди. "Ну, когда придёт Декс, мы собираемся сделать так, чтобы он больше тебя не беспокоил", говорит Эл Чапс. "Ясно, но вы же его куда-нибудь уведёте, да?" Фили Ди оглядывает квартиру. Мы можем сделать это здесь или в спальне. Стоп! Вы собираетесь это делать здесь? А ты думала, мы поведем его есть сэндвичи? Филя бодит рукой комнату. Он придет сюда. Так что здесь проще всего. Иначе нам пришлось бы связать его задницу и транспортировать его куда-то, рискуя устроить сцену во дворе или на улице. Я не знала, что у вас такой план. Мой сын в соседней комнате. Малыш нам не помешает, говорит Эл Чапс. «Все будет нормально, ничего не случится. Это неправда, говорит Тиф. Что-то должно случиться. Нельзя преподать уроком лету не разбив пары яиц. Тебе и сыну от ничем не грозит. Вот что мы имеем в виду, говорит Филлидео. Мы уже делали такое раньше, добавляет Эл Чапс в становится не по себе. Может, ей отступить? Но Декс придёт сегодня к семи. Если она велит Филли и Эл Чапсу уйти, Декс всё равно придёт через сорок пять минут. А у неё нет тысяч 3400 долларов. Она хочет, чтобы эта проблема исчезла, и она не хочет всё время бояться, что Декс потом заявится снова. Всё в порядке? спрашивает Эл Чапс. Наверное. «Круто» говорит Филли. Пойду проверю, как там Гэри. Вам ничего не надо? Что-нибудь попить? Я выпью пиво, говорит Эл Чапс. Она не имела в виду алкоголь, но ладно. А ты, Деон? А у вас есть зелёный чай? Нет, есть чёрный. Не надо. Терпеть не могу чёрный чай. Вода сгодится, говорит Филлиди, всё ещё стоит посреди комнаты. Если хочешь, можешь сесть на диван, там удобнее, говорит Тиф. Нет, говорит Филип. — «сиденье плохая привычка, сродни курению. Через полтора часа снова раздается звонок в дверь. Эл Чапс ставит свою четвертую банку пива и встаёт. Филип так уже стоял. Филип подходит к своему рюкзачку и достает полуавтоматическую винтовку. Тиф догадывалась, что лежит в рюкзачке, но вид уже все равно пугает. Она открывает дверь, там стоит Декс. Нашла для меня деньги, спрашивает он. Ага, заходи. В гостиной Декс видит, что его ждут Эл Чапс и Филли. Филли нацеливает на него винтовку. Декс поднимает руки. Снимай обувь, ублюдок, говорит Филли Деон, что заставляет Тиф вновь обрести уверенность, что все обойдется. Я буду в комнате, говорит Тиф. Она уходит в спальню, где Гэри играет на полу с кубиками Лего. Она запирает дверь. Что ты строишь? Велосипед, говорит Гэри. Может, завтра он станет таким большим, что я буду на нём ездить. Ты собираешь велосипед, чтобы на нём ездить? Ага. Папа говорил, что он мне купит велосипед и научит меня, как на нём ездить. Шесть месяцев назад Тиф с Майком крупно поссорились, когда Майк хотел купить велосипед для Гэри. "Это важно", сказал Майк. "Продукты важнее", огрызнулась Тиф. Теперь Тиф жалеет, что не позволило ему купить велосипед. Тиф слышит приглушенные голоса в гостиной. Чтобы отогнать тревогу, она пытается представить себе отпуск в Кабо после того, как найдёт картины. Через двадцать минут Тиф слышит крики. Сиди здесь", "Сиди здесь", говорит она сыну. Тиф выходит из спальни. У Декса до крови разбита губа, разбита щека, течёт кровь из носа, окровавленное лицо. Эл-Чапс склоняется над Дексом, подкидывая гранату в руке словно мячик. Тиф тянет эл Эльчапса во вторую спальню. "Чего ты?" спрашивает он. "Чего я?" На меня наложен домашний арест. Если я украду яблоко или выйду на улицу в несогласованное время, я по-настоящему сяду в тюрьму. И что? И то, что я не могу позволить тебе взрывать гранаты в моей квартире, не говоря уже о том, что я не хочу подорваться сама. Эта штука не настоящая. Да. Теперь все в порядке. А винтовка настоящая? Ага. Тогда это все еще может отправить меня в тюрьму. Я ценю то, что вы, ребята, для меня делаете. Просто пообещай, что не будешь стрелять. Не сделаешь ничего такого, из-за чего может приехать полиция. Без проблем. Тиф возвращается в спальню к Гэри. Она помогает ему строить желто сине красный дом из разнокалиберных кубиков Лего. Через несколько минут она слышит стук в дверь. Оставайся здесь, детка. Тиф выходит в гостиную, где все трое мужчин стоят в носках. Декс продолжает истекать кровью из множественных ран на лице. Он задыхается, как ребёнок, страдающий астмой. Парень хочет тебе что-то сказать, говорит Филли. «Извините», — бормочет Декс. А ещё, спрашивает Филли. Я больше не буду вас беспокоить. Хорошо, говорит Тиф. А теперь иди нахер отсюда говорит Эл-Чапс. Декс выбегает. Спасибо, говорит Тиф, ожидая, что они тоже уйдут. «Я воспользуюсь твоей ванной, прежде чем мы пойдем», — спрашивает Эл-Чапс. Позже, тем вечером, Тиф долго стоит под душем, пытаясь смыть из памяти вид окровавленного Декса, смыть чувство вины. Чтобы отвлечься, она заставляет себя думать о тайнике с произведениями искусства. Она ловит себя на том, что снова задаётся вопросом о Джоди. Может быть, чтобы его найти, нужно поговорить с этой женщиной Пенелопой, чокнутой дамочкой, снявшей видео для Кикстартера про свой документальный фильм о Джоди, его брате и симуляциях.